Глава 16. Нет дурак. Айк. Жужжание телефона застает меня в тот момент, когда я еду навстречу в ресторан. Кручу руль вправо, перестраиваюсь в нужный ряд, и уже потом бросаю взгляд на мобильный, который висит на магнитной подставке у приборной панели. На экране телефона светится фото Лианы и надпись Любимая доченька. У Лианы нет своего мобильного, но вот уже год она носит на запястье левой руки смарт-часы с функцией звонков и геолокации. Это у нее третьи часы, на самом деле. Первые закопаны на пляже Черного моря и забыты. Вторыми они с Давидом нас кололи орехи, проверяли, насколько смарт-часы противоударные. Третьи неубиваемые, как мне обещал продавец. Я несколько раз учил Лиана обращаться с гаджетом, показывал, как мне звонить. Но если она кому и звонила, так только Марии. И вот я дождался великого момента. Мгновенно растекаюсь по сиденью лужи, и не вижу никаких светофоров. Дорога кажется мне размытой. Мне дочь звонит. «Если я и люблю в этой жизни кого-то больше жены, так это Лианочку, мою ненаглядную». Сую в ухо наушник и быстро нажимаю кнопку приема вызова. «Да, Лианочка», — отвечаю с предыханием. А в трубке один сплошной рев. «Папа!» — тянет она, захлебываясь рыданиями. Принцесса, не дай, принцессу!» Не пойму, что она говорит, но от ее всхлипов у меня переворачивается нутро. «Лиана, что случилось, объясни толком». Я хотела принцессу. Отвечает она уже более членораздельно. Мама сказала, купит, но не купила. Принцессу хочу. Куклу, что ли? Наконец до меня доходит. Да. Она рыдает пуще прежнего. Не купили. Потом в динамике слышится какой-то стук и голос Давида. Ты что, в ванной заперлась, мелочь? До сих пор рыдаешь? Я папе звоню. Гласит Лиана и снова начинает плакать. «Жалуешь ты, что ли?» — гаркает на нее Давид. Дальше следует какая-то возня, потасовка и голос Марии. «Давид, ты что с ней делаешь?» На этом связь обрывается. У меня внутри все обрывается то же, что там происходит. Мария пожалела денег Лиане на игрушку? Что за идиотизм? Ну, конечно, она лучше с мужем разведется, чем как нормальная баба будет жить в семье с достатком, растить детей в прекрасных условиях. Ишь, какая гордая. Ушла от меня... А что будет с детьми, подумала? Я не худший в мире отец, чтобы мной так разбрасываться. Или она это назло? А что логично, как еще меня подеть тем, что лишил содержания? Естественно, начать ущемлять детей в самом необходимом. Она ведь прекрасно понимает, что слезы ли она мне как иголки под ногти. Понимает и наслаждается результатом. Сто так и есть. А как еще Айку-кровушку пустить? Так она, наверное, думает. «Не знаю я, что у моей жены точно есть деньги, предположил бы, что просто не хватило средств. Но я-то знаю, деньги есть. Просто она не посчитала нужным позаботиться о собственной дочке. Она же ежемесячно получает оклад. И, насколько мне известно, толком не тратят те деньги. Сумма там небольшая, но вполне достаточная, чтобы прожить некоторое время. Значит, средства есть, а доченьке моя куклу не купила? Это что такое? Хамство чистой воды. Моя дочь ни в чем не должна знать отказа. Она моя принцесса, мой лучик, мое все». Если Мария думает, что я позволю ей обижать моего ребенка, то она еще большая дура, чем кажется. При таком раскладе я имею полное право забрать у нее детей, пока не отдумается и не явится домой с чемоданами. У девочки должны быть куклы, платья, украшения. Все должно быть, особенно если эта девочка моя дочь. А для кого все эти годы я вкалывал? Не для них ли? Я мечтал, чтобы у моих детей было все, и не отступлюсь от своей цели». Перестраиваю в навигаторе маршрут. Наговариваю секретарю сообщение, чтобы перенесла встречу на завтра. Еду прямиком к дому тещи. У меня дела поважнее, мне дочку надо повидать. Заодно поставить на место жену. К слову, я страшно соскучился по детям. Не видел их всего-то три дня, а, кажется, целую вечность. По дороге все-таки торможу у большого детского магазина. Быстро паркую джипу входа, залетаю внутрь, прошу первого попавшегося продавца. Мне принцессу, самую красивую и дорогую, быстро. Конечно, конечно. Она явно рада щедрому покупателю. Очень скоро у меня в руках оказывается здоровенная коробка с синеволосой куклой по имени Эльза, принцесса. Все как полагается. С ней и еду к семье. Сейчас вручу ребенку куклу, успокою, а заодно задам Марии по первое число. Паркую джип у дома тещи, прихватывая с собой куклу и выхожу на улицу. У подъезда толпится какая-то молодежь, успеваю войти вслед за ними. В мгновение ока, поднимаясь на нужный этаж. Перепрыгиваю сразу через две ступеньки. И вот я уже у двери в квартиру, куда меня еще сегодня ночью не пустили. Скреплю зубами, гадай, откроют ли в этот раз. Стучу. В глазке мелькает свет и... О чудо, мне открывают сразу. «Привет, пап!» На пороге стоит Давид. «Привет!» Киваю ему, захожу. «Где Лиана?» В коридоре раздается оглушительный визг. «Папа!» Лиана несется ко мне со всех ног. Сажусь на корточки, распахиваю руки для объятий и она набрасывается мне на шею, целует в щеку, крепко прижимается всем телом. Как тут не разомлеть на полную катушку? Меня обнимает дочка. Прижимаю к себе Лиану, целую в макушку и умлею от удовольствия. Сладкая, пахнет конфетами и детством. Век бы держала ее возле себя. Однако Лиана быстро отстраняется, спрашивает меня, хитро поглядывая. «Привез принцессу?» Я ставлю возле нее коробку с куклой. Причем эта коробка почти доходит Лиане до плеч. Что неудивительно, ведь роста в моей дочке пока что немногим больше метра. Вот принцесса для моей принцессы. Презентую куклу. Лучшая во всем магазине. Странно, но ли она не разделяет моего восторга. Кривит губы и выдает. Папа, это не та принцесса. Ты что, не видишь, она не та. Честно, откровенно, в этот момент я теряюсь, даже не знаю, что ответить. Тебе не нравится? Спрашиваю с обалдевшим видом. Это Эльза. Я не люблю Эльзу сообщает дочка, при этом смотрит на меня осуждающе. Такого взгляда не ожидаешь от пятилетнего ребенка. Не угадал, надо же. «А какую ты хотела?» — спрашиваю у нее. «Никакую», — вдруг слышу голос Марии. Жена появляется в дверях коридора, сверлит меня взглядом, Но ловца и зверь бежит. «Милая моя жена», — говорю строгим голосом, «ты не хочешь объяснить, что у вас происходит?» Мария поджимает губы, сверлит меня взглядом, Видно, понимаешь, что виновата, потому что быстро просит сына. Давид, отведи Лиану в спальню. Дай ей планшет. Нам с папой надо поговорить. Сын смотрит то на нее, то на меня. Явно не хочет оставлять нас наедине, но все же кивает. Лиана и вовсе рада, ведь услышала волшебное слово планшет. Мария кивает в сторону кухни. Ты хотел поговорить? Пойдем. Иду за ней, подмечая, что как только сажусь за стол, она закрывает дверь, впечатывает в меня разъяренный взгляд. Ты зачем приехал? «Неочевидно разве?» «Начинаю возмущаться. Мне звонит моя дочь, рыдает, просит куклу. Я что, каменный?» «И что? Если я что-то ей не купила, значит, посчитала, что так нужно. Я, по-твоему, должен игнорировать собственную дочь?» «С чего такое внимание именно сейчас? Чтобы ткнуть меня носом? Ты ведь никогда раньше не покупал ей игрушек сам». «Это неправда!» Стучу ладонью по столу. «Серьезно?» Мария приподнимает левую бровь. Чешу лоб, пытаясь вспомнить, когда одаривал дочку самостоятельно. И почему-то не могу, ведь было попросту незачем. На каждый праздник жена приобретала подарки сама, делала это заранее, сообщала мне, что купила. Даже для моих родителей она выбирала презенты сугубо самостоятельно. И что она будет выставлять меня невнимательным отцом, потому что сама выбирала кукол для Лианы. Зато я оплачивал все игрушки. Нахожу убийственный аргумент. Или это не считается? Вообще сейчас речь не обо мне. Объясни, почему Лиана позвонила мне в слезах? Что у вас происходит? Мария меняется в лице, вижу, что ей неловко. Она садится напротив меня, кусает губу. Видно, хочет в чем-то признаться, но не делает этого. Начинаю сам. Почему ущемляются желания моего ребенка? Какого лешего ты не купил ей то, что она хочет? К чему этот цирк? Я подобного не потерплю. Мария резко вскидывает на меня взгляд и отвечает. «А на что ты рассчитывал, когда сказал, что не будешь платить алименты? Что я буду ежедневно их всячески одаривать, что ли? На какие деньги?» «О как! Оказывается, я еще и в этом виноват. У тебя есть деньги на твоей карте. Сама говорила в прошлом месяце, что накопила сумму. Но ты пожалела их для дочки. Как мне это воспринимать?» Она снова меняется в лице, кривит губы и, наконец, признается. «Денег нет». «Это качественно новая для меня информация. Я все-таки вовремя приехал на джа». «Отдариваю ее победным взглядом, интересуюсь усмешкой». «Что, милая, волшебник Айк понадобился раньше, чем ты думала? Ты живешь без меня всего три дня, уже все потратила». «Шуст, расправилась. Впрочем, я ожидал, что ты без меня недели не протянешь». Мария резко краснеет, прячет взгляд. «А меня несет на поворотах, продолжаю тем же тоном. Сколько у тебя было бравады, сколько пафоса. Засунь ай, карту в жопу, чемоданы в зубы и усвистала». «Теперь что ты от меня ждешь? Что я расстаю, переведу тебе денег, а ты дальше будешь жить здесь и изображать обиженную? Этого не будет. Ты получишь карту обратно, когда вернешься домой. Так или никак иначе?» «Иди ты со своими картами», — садит она зло. «Куда? В жопу?» — спрашивая все с той же ухмылкой. «Уже ходил? Да вот пришлось вернуться, понадобился». «Не понадобился», — шепит она. «Я у тебя ничего сейчас не просила, просто сказала про деньги». «Ответь мне, милая». «Как ты собираешься при таком раскладе сама растить детей?» — спрашиваю Буравия ее жестким взглядом. «Как-то», — говорит она решительным тоном. «Нормальный ответ. Женский, очень информативный. Ты даже дочке куклу не купила. Не в состоянии обеспечить детям необходимое». «Необходимое?» — мыкает она. «Ты правда считаешь, что сто пятисотая игрушка — это необходимая вещь?» «Прям уж сто пятисотая!» — отмахиваюсь от ее слов. Лиана должна получить максимум. Пойдем, перебивает меня жена. Сам увидишь. С этими словами она встает, манит меня в гостиную. Иду за ней, наблюдая за тем, как она обводит комнату рукой. Ничего не замечаешь? Оглядываюсь. Комната и вправду видоизменилась. На диване мягкие игрушки в количестве семи штук. На журнальном столике выставка пупсов разных размеров. Возле телевизора выседает редком кукла с волосами всех цветов. Какие только можно представить. Блондинки, рыжие брюнетки. С розовыми волосами, даже синими. Одни с коронами, другие с диадемами в больных платьях. «И это еще мы не все забрали», — вещает Мария. «У нее достаточно игрушек. Без той принцессы, что ей не досталось, она прекрасно проживет». «Оно-то может и так, но меня такой ответ в корне не устраивает. А давай спросим у детей, кому они хотят». Сижу с издевкой. «К маме, которая ничего не может им обеспечить или к отцу, в их родной дом, где всего с избытком. «Ты о чем сейчас?» Мария испуганно на меня смотрит. «Что тебе не нравится?» — хмыкаю зло. «Посидишь тут одна и подумаешь, стоит ли оно того. Дети побудут со мной, я о них позабочусь. А потом, когда тебе надоест дуться, когда соскучишься по семье, позвонишь, и я тебя заберу». «Айк, не надо так», — просит Мария. «Но мне настолько надоело ее осленое упрямство, что иду до конца». Громко зову их. «Дети, собирайтесь! Хотите домой с папой? Я заберу вас!» «Айк!» Мария, предостерегающе шипит. Но поздно. Лиана с Давидом уже в комнате. «Лианочка, доченька, обращаясь к ней ласково. Хочешь, пойдем в магазин и выберем тебе ту самую куклу, которую ты хотела. Потом поедем домой. Давид тоже поедет». «Ура!» Дочь начинает прыгать чуть ли не до потолка. «Домой хочу!» Лиана тут же хватает с пола розовый рюкзачок, и принимается с азартом пихать туда пупсов с кофейного столика. Я приосаниваюсь, смотрю на Марию победным взглядом. Что и требовалось доказать, дети выбрали поехать со мной. Однако вскоре замечаю, как Лиана замирает, оглядывается на Марию и Давида, спрашивает детской непосредственностью. «Чё, не собираетесь? Папа сказал, берет нас домой». В этот момент вижу, как мой единственный обожаемый сын как-то совершенно по-взрослому приосанивается, складывает руки на груди и говорит «Я без мамы не поеду». «Как без мамы?» Глаза Лианы увеличиваются в размере. Она бросает на пол свой рюкзачок, дует губы, смотрит то на мать, то на меня, а потом начинает вслипывать. «Я с мамой хочу», — твердит она. «Папа, возьми маму тоже». «Такого расклада я не ожидал. Лиана, зову ее. Кукла, ты не забыла? Я вижу, что ей очень хочется ту загадочную куклу, но... Она такая же упрямая, как ее мать. «С мамой хочу», — повторяет она и топает ножкой, оглядываясь на Марию. У жены уже глаза на мокром месте. Она смотрит на меня так, будто я последний подонок на свете. А что я такого сделал, чтобы на меня так смотреть? Я же не навсегда хотел забрать детей, а только пока она одумается. Я сидел дома один, и ничего, пусть бы и она посидела тоже. В то же время понимаю, палку конкретно перегнул. Прошу по-человечески. «Маш, поехали, пожалуйста». «Все, достаточно, хватит». выяснялись, а наругались, но, хочешь, я извинюсь. Мария не отвечает, просто мотает головой. «Тут моя нервная система не выдерживает». Говорю нетерпящим возражений голосом. «Так, мне это все надоело. Мария, быстро собирай детей и поехали». «Айк, ты нормальный вообще?» «Нет», — кричит она. «Я уже в таком состоянии, что готов силы запихать ее в машину. Поедешь, как миленькая, прямо сейчас. Как я решил, так и будет». Однако стоит мне сделать к ней шаг, как в прихожей раздается звук отпираемого замка. В гостиную открыта дверь, поэтому сразу вижу, кто пожаловал. Теща и сестра жены. Эти двое тут же спешат к нам. «Что здесь происходит?» спрашивает теща, оглядывая нас. «Ничего», — качает головой Марии. «Айк уже уходит один». Шумно дышу, прикидывая в уме варианты. «Уходить вот так не хочу категорически». Но не могу же я вытащить Марию из квартиры на глазах у тёщи, свояченицы и собственных детей. А сама не пойдёт, упрямая лица. леаночка Давид, поехали со мной. Прошу их. Сегодня пятница, потом выходные, побудем вместе хоть пару дней. В понедельник привезу вас обратно. Решаю, что это достаточная уступка. Я ведь имею право видеться с детьми. Но Давид даже не отвечает мне, просто качает головой. Лиана дует губы и выдает стандартный ответ. «Без мамы не поеду». Их отказ очень больно ранит. Я им не нужен, что ли? Как я без них? Без Марии я не хочу. Поворачиваюсь к жене взглядом, прошу, чтобы пошла со мной. Однако Мария игнорирует мой молчаливый призыв, отворачивает лицо. Что я должен сделать в этой ситуации? На ум приходит только одно. Убиться головой об стену. Айк. Я спускаюсь в подъезд на негнущихся ногах. Забираюсь в машину, вставляю ключ в замок зажигания, завожу мотор. Я никуда не еду, глушу двигатель. Не могу переварить все, что случилось. Даже злиться и то сил не осталось. Внезапно оживает сообщением телефон. Послание от Марии. Не жду ничего хорошего, но все равно открываю. Она пишет «Не уезжай, я сейчас спущусь». «Не уезжай». Да я и не хотел, я вообще никуда не хочу уезжать от семьи. Оглядываясь на подъезд, жду. Неужели правда спустится ко мне? Однако Мария не спешит. Проходит добрых 10 минут, когда она появляется на улице. Лицо у жены серьезное, дальше некуда. Волосы непослушными локонами струятся по плечам. Она спешит к машине. Хочу выйти, но вижу, как она быстро обходит мой джип. Собралась сесть в машину. Открываю для нее пассажирскую дверь, и жена заскакивает в салон. Стоит ей сесть, как она тут же поднимает указательный палец и тычет в меня. «Ты не можешь так себя вести, понял?» Голос Марии звенит от возмущения. «Как так?» — буравлю ее взглядом. «Ты не можешь являться к нам без предупреждения, подкупать Леону куклами, пытаться забрать детей». «Я что, не имею права видеть собственных детей?» задыхаясь от возмущения. «Я же потом уточнил, что хочу забрать их только на выходные». «Это выглядело не так, Айк». Мария ничуть не успокаивается. «Если ты просто хотел повидаться с детьми, почему не сделать по-нормальному? Я же тебе не запрещал их видеть. Неужели ты не мог договориться со мной заранее, обсудить время, дать мне возможность с ними поговорить, настроить?» Смотрю на свою жену, умом понимаю, что мне, пожалуй, так и стоило сделать, а вот сердцем. Они мои дети. Мне что, надо спрашивать твоего разрешения, чтобы с ними увидеться? Начинаю с ней спорить. «Ты считаешь, что правильно сделал?» Возмущается Мария громко. «Давайте, дети, собирайтесь, я вас забираю у мамы. Лиане пять лет, неужели ты думаешь, это подходящий возраст, чтобы заставить ее выбирать между мной и тобой? Ты же травмируешь ее». «Я?» Моя челюсть летит вниз. «Ты?» — шипит Мария. «Она любит куклы, да, но больше кукол она любит маму и Давида. И тебя тоже любит. Ты думаешь, ей было приятно видеть нашу ссору, твой уход? Она сейчас рыдала у меня на руках. Я ее еле успокоила». Последними словами Мария припечатывает меня к плинтусу. Но жена не успокаивается, даже на этом продолжает тыкать меня пальцем и шипит. «В общем, так, Айк, слушай меня внимательно. Я не позволю тебе рушить психику наших детей. Я забочусь о них с рождения и защищаю. Если придется, буду защищать их от тебя тоже». Больше никогда не смей при них выяснять со мной отношения. Если хочешь их видеть, то договорись о визите заранее, чтобы я их подготовила. Запомни, я изнанку вывернусь. Но в обиду детей не дам, понял? Тут уже не выдерживаю ручу на нее. Ах, какой я плохой, прям монстр. Марии, как у тебя поворачивается язык такое говорить. Я же все эти годы для вас, ради вас старался, вкалывал, заботился. А я не обнуляю твоих прошлых заслуг, Айк? Друг восклицает она. Еще недавно я считала тебя лучшим из мужчин. Ты молодец. Ты с 18 лет делал все для своей семьи, добился приличных высот, стал большим человеком, заботился о нас. Но сейчас ты ведешь себя как свинья, в первую очередь по отношению к своим детям. «Да я люблю их больше жизни!» восклицаю громко. «Как ты мне можешь такое говорить, Мария?» Она щурит глаза и продолжает. «Если ты их любишь, зачем ставишь перед выбором? С кем они хотят быть, с тобой или со мной? Им нужны оба родителя, даже если они живут порознь». «Можно же видеться, можно как-то договариваться». «Много ты со мной договаривалась, когда потребовал развод?» «Подмечаю зло. Я, по крайней мере, не говорила, что хочу полную опеку. Я предлагала тебе общую. Ты же обрушил на меня лавину злобы. Алименты через суд. Еще я смел сказать, что заберешь детей. Как у тебя только язык повернулся мне такое сказать. Потом еще явился сюда качать права. Зачем ты со мной так жестоко? Что такого ужасного я тебе сделала, что ты со мной так?» Смотрю на возмущенное лицо жены и понять не могу. Она правда не догадывается. «Ты от меня ушла», напоминаю ей. «Ты сделала мне очень больно». «И ты делаешь все, чтобы я к тебе не вернулась», бросает она напоследок. После выскакивает из машины со скоростью пули и мчится в подъезд. Сижу, смотрю ей вслед, соображаю. А ведь она права. Своими действиями я только глубже себя закапываю. Каждый раз умудряюсь настроить Марию против себя еще сильнее». Даже детей втянул. Что я делаю вообще? Я прямо сейчас профукиваю свою семью.